«Что за странный зверь такой, кальмара-дельфин?» — спросил Златан. «Я о нем даже не слышал». «Согласен, тварь действительно странная», — посерел Кальран. «Три моих корабля уничтожила. При этом мы даже не успели понять, что случилось. Раз и нет корабля, только доски на водной глади плавают. Тварь шустрая, как дельфин, и при этом обладает щупальцами, как кракен». Как на самом деле выглядит этот монстр, никто толком не ведает. Корабли, на которые она нападает, пропадают вместе со всем экипажем. Рассказать некому. Почему тогда думаете, что у чудища есть щупальца? Может, это гигантский паук или, например, простой кит? Потому что однажды нам надоело делить море с этим гадом, и мы отправились воевать против него всем миром. Никогда еще морская гладь не видывала столь огромной силы. Но кальмара-дельфину на это было наплевать. Он выныривал из глубины океана, обволакивал корабль щупальцами и тут же скрывался в пучине. Кракен на такое не способен. Мы уже выловили одного. На одном из погибших кораблей стояла открытая бочка с магической краской, что не тонет в воде. Так я своими глазами видел, как след от краски с сумасшедшей скоростью уходил от берега. Эта тварь не только имеет щупальца, «Ны очень быстро плавает». Поэтому ее и назвали «Кальмара-дельфин». «Хватит о грустном. Свидетельство вы получили, поэтому мы идем покупать корабли. Во всем Кадисе только в одном месте можно купить достойный корабль. У мастера Равзана. К нему-то мы сейчас и пойдем». «Дим, команда тоже на мне», — произнесла Анастария, как только мы заключили последнее соглашение о найме. 32 НПС устрашающего вида приветствовали Анастарию как лидера, после чего отправились на наш новый корабль, построенный мастером Равзаном, за считанные секунды. Вот что значит мастер кораблестроения и компьютерная игра. В реальном мире такое чудо строили бы минимум пару месяцев. «С чего вдруг ты устроила аттракцион невиданной щедрости?» — уточнил я. «Почему щедрости? Море большое». заданий и первых убийств в нем, как песка на пляже. 16 лет тему пиратов никто не исследовал. Хочу быть первой. Между прочим, только на нашем материке у игроков не было возможности играть за них. На других материках свободные пираты уже давным-давно появились. Лет семь точно. «Капитан!» — обратился ко мне первый помощник Лом. «Вы до сих пор не дали кораблю имя. В море нельзя выходить на безымянном корабле». если нам суждено там остаться, хотелось бы чтобы она вспомнили. Я обязательно дам имя кораблю, заверил я лома разбираясь с управлением. Как и альтомеда корабль имел огромные плантации настроек, большая часть которых для меня была совершенно незнакома. длина первой грот мачты, ширина второй грот мачты, древесины из которой сделана Бизань мачта, и гики, шпринтов, Несмотря на то, что я понимал отдельные буквы, слова, в которые они сливались, для меня были совершенно незнакомыми. Тем более настройки, касающиеся описываемых ими предметов. Боясь сделать что-то неправильно, я оставил все по умолчанию, надеясь, что команда сама подскажет в нужный момент, что и где нужно изменить. Нет, Настя точно красавица. Купила корабль и отдала мне его как младшему капитану. ибо негоже главному капитану разбираться в тонкостях настройки кораблей. Ее дело — стратегия. Конечно, за книгу по морскому делу, рассказывающую суть терминов, с которыми я столкнулся, ей огромное спасибо, но так тоже нельзя поступать. Придумал имя. Ухмыльнулась Анастария, когда лом ушел по своим делам. Эвалет назвал свой «бабочка». Говорит, будет его корабль порхать по волнам, как мотылек. совершенно не замечая непогоды. Давно дядю таким счастливым не видела. Открою секрет. Море — его страсть. Он о парусных кораблях часами может рассказывать. Даже себе в реальности купил огромный ретро парусник, очень похожий на этот галеон. Ты стал его главным любимчиком. Редко о ком дядя говорит с таким нескрываемым уважением. Нет уж, твой корабль ты и называй. У меня с придумыванием имен всегда проблемы были. Поэтому перекладывать со здоровой головы на больную не позволю. Сама называй, и пока этого не сделаешь, будем мертвым грузом стоять в порту. Так и знала, засмеялась Настя. Ладно, у меня уже давно есть имя для замка, но и для корабля оно подойдет. Назови его Враанакхуш. Врана что? Недоуменно переспросил я, стараясь воспроизвести этот случайный набор букв. Куш, повторила Настя, после чего сбросила мне правильное написание. «Хочу, чтобы мой корабль так назывался». «Что хоть это значит?» — не мог не спросить я, согласовывая и утверждая новое имя корабля. «Так звали одну из величайших сестер Барлеоны, научившую наш Лазар, мою наставницу, всему, что та умеет. К тому же у этого имени есть одна небольшая особенность». если оно применяется к моей собственности. «Какая?» «Капитан, команда готова!» — раздался голос Лома. «Вот такая!» — улыбнулась Анастария. «Обернись!» «Нет, у меня определенно начал вырабатываться иммунитет к чудесам. Буквально пару месяцев назад я отпрыгнул бы на несколько метров, а сейчас же просто выругался». Глядя, как старший помощник Лом нетерпеливо бьет своим хвостом по палубе, желая поскорее приступить к выполнению обязанностей и выйти в море. Я посмотрел за спину Лому и понял, что изменился не только он. Вся команда, которую мы наняли несколько десятков минут назад, превратилась из людей в... «Миледи, я же говорил, что подберу вам самых лучших моряков!» К нам подошел довольный кальран, совершенно не реагируя на изменения моей команды. «Лом, он прирожденный мореплаватель! Мермидоны другими быть не могут, это у них в крови!» «Насть, это что? Откуда?» Завороженно спросил я девушку, когда понял, что только что произошло. Назвав корабль определенным именем, Настя полностью перекроила историю тех, кого мы наняли. Если раньше лом был обычным, пускай и чересчур здоровым человеком, то сейчас он превратился в мир Мидона, модифицированного Нага. При этом никто этому не удивлен, кроме меня и Плинта, который несколько раз задумчиво хмыкнул от вида обновленной команды, качая при этом головой. Имитаторы Барлеоны удивительно быстро скорректировали историю 35 членов нашего экипажа, плавно вписав ее в этот мир. Выдала на лазар, когда превратила меня в сирену. Давно это было, да все повода воспользоваться такой фишкой никак не возникало. В «Фениксе» все принадлежало отцу. Замок я бы не потянула, а вот корабль. «Теперь у меня есть собственные мирмидоны», — довольно проговорила Настя, едва ли не с любовью наблюдая, как ловкие змееподобные создания скользят по кораблю. «Да, Настюх», — произнес Плинта. «Давно я так, скажем, не удивлялся. Хотя сейчас гораздо лучше подошло бы другое слово. С такими красавцами плавать одно удовольствие. Идем в море?» «Идем», — кивнула Настя, после чего прокричала, обращаясь ко мне. «Капитан, отдать швартовые! Вранакхуш выходит в море!» Цель визита в Кадис... Задал очередной вопрос таможенник, записывая в свою тоненькую книжку наши ответы. Кальран успел нас предупредить о том, что все новые корабли, будь их владельцем сам Грыкс, обязаны пройти таможенный досмотр. Зачем это было придумано и кем, уже никто не помнит. Но мэр города исправно отправлял своих людей на проверку, понимая, что в любом случае они ничего не найдут. Вернее, если найдут, то их тут же купят. Кальран даже расценки называл. 10 золотых за раба, 5 за какие-то курительные смеси, 10 за неправильно оформленные бумаги. Причем бумаги всегда были оформлены неправильно, даже если их оформляли эти же проверяющие. Таковы традиции. А с ними в море строго. «Себя показать, других посмотреть», — ответил я, выдавая на стол кошелек, в котором система поместила 100 золотых. «Показать — это хорошо». Деловито протянул таможенник, после чего кошелек буквально испарился со стола. «В таком случае так и запишем частный визит. Корабль можете поставить вон у того причала!» Таможенник указал рукой куда-то в сторону, я даже смотреть не стал. «У меня для этого лом есть!» «Яхой, бродяга!» — знакомо прокричал охранник таверны «Три кальмара», едва мы появились в его поле зрения. Полтора часа он выносил нам мозг, не пуская, как простых игроков. Но стоило нам заполучить корабль, как на тебе, Яхой. — Якорь мне в глотку, если это не гроза морей! — Верну себе способности, — пробормотал Плинта себе под нос. — Я покажу тебе, Яхой. И плевать, что тебя фиг убьешь. — Прежде чем я пущу вас внутрь, — произнес охранник, словно совершенно нас не помнил. Прошу соблюсти небольшую формальность. Лицензию на корабль и сертификат пирата, будьте добры». Плинта и Златан остались отдыхать. Внутрь пускали только капитанов. Судя по лицу разбойника, он придумает способ, чтобы полностью стереть этого охранника из памяти Барлеоны, ибо такого прощать Плинта не привык. Неужели «Ласточка» было не про него, а о корабле? Вот конфуз получится. Внутри трех кальмаров было очень многолюдно. Порядка сорока человек, гоблинов, эльфов и прочих представителей различных рас Барлеоны располагались на клочке в несколько десятков квадратных метров. Даже удивительно, как они поместились в таком помещении, при этом продолжая весело гуторить, пить пиво, спорить и кричать. — О, новенькие! — прокричал ближайший к нам пират, окинув пьяным взором. — Да еще и свободные! «Кто вообще впустил свободных в нашу таверну?» Словно по мановению волшебной палочки, шум и гам в таверне стихли, и сорок пар глаз пились в нас. Тишина была настолько гнетущей, что я не нашел ничего лучшего, чем сказать. «Яхой, бродяги! Не ждали свободного капитана? Теперь и такие бывают! Запомните мое имя! Махан, капитан корабля Враанакхуш!» «Всем выпивки за мой счет! Нужно отметить прибытие в этот порт!» Выпивка за счет Махана. Осторожно, то тут, то там начали раздаваться одобрительные возгласы. «Мне тоже налей! Нечего жалеть, видишь, граф при деньгах! Виват капитану Вранакуша. Таверне потребовалась буквально минута, чтобы принять решение. «Раз мы платим за выпивку, значит, нас можно терпеть!» А раз нас можно терпеть, то и особого внимания на нас обращать не стоит. Мало ли, с чего вдруг граф решил стать пиратом. Дело-то его. «Грыкс хочет с тобой поговорить», — прозвучало буквально над духом. Я вздрогнул от неожиданности, обернулся. Однако, кроме озирающихся Эвалетто с рядом никого не было. «Хватай канаты!» — вновь прозвучал голос, и только сейчас я понял. Он шел сверху. Подняв голову, я не смог сдержать изумленного возгласа. Над нами висело четыре четырехсот уровневых ассасина, закутанных с ног до головы в темную материю. Даже глаза, по обыкновению открытые у ниндзя, у этих ассасинов были закрыты повязками. Четыре темные фигуры висели вниз головой, словно летучие мыши. Причем одна из них указывала рукой на три толстых каната, свисающих с потолка. Ухватившись за канат, я почувствовал, как пол ушел куда-то далеко. Мгновенным рывком меня подняло высоко в воздух, особо не спрашивая, хорошо ли я держусь за канат или нет. Три кальмара оказалась таверной с сюрпризом. На основном этаже, доступном каждому капитану, веселилась и гуляла основная толпа пиратов, сумевших попасть в таверну. На дополнительном же этаже, расположенном практически у самой крыши, и скрытым от основного магической пеленой и фальш-потолком располагались сильные мира пиратов. Почему сильные? Потому что у Грыкза, оказавшегося обычным человеком, несмотря на странное прозвище, оказался пятисотый уровень. Еще один император, только уникальной империи — пиратов. «Я слышал, ты здорово насолил на Орлаку!» — довольно низким голосом произнес Грыкс. По внешности он мало чем отличался от кальрана. Огромный, накачанный, в шрамах и с голым торсом. Словно главным дизайнером этих персонажей являлась закомплексованная мадемуазель. «Да, с советом безымянных у меня как-то не сложилось», — ответил Эвалет, так как было не очень понятно, к кому обращается глава пиратов. «Хорошо», — по слогам протянул Грыкс. Еще я слышал, что ты вытащил кальрана из петли. Нет, из тюрьмы. До петли дело не дошло, ответил я, так как теперь явно обращались ко мне. При этом по дороге ограбили сокровищницу Нарлака, утвердительно произнес Грыкс, словно для него эта информация была не новостью. Нарлак задолжал нам за проведенное в тюрьме время, поэтому мы не смогли оставить в стороне такую вопиющую несправедливость. «Дим, давай серьезней. Это не похоже на знакомство. Что-то нам сейчас выкатят». «Задолжал, да». Ухмыльнулся Грыкс, после чего оперся рукой о подлокотник своего кресла и начал думать вслух. «Некоторое время назад мне донесли, что кое-кто получил ненависть с Нарлаком. Мне стало интересно, и я решил посмотреть на этих отчаянных людей». Затем меня информировали, что таких групп стало сразу две, что еще больше меня позабавило. Очень интересное совпадение. С Нарлаком у меня давние споры, поэтому свежая кровь мне бы пригодилась. Грыкс замолчал, словно собираясь с мыслями. И тут я понял, куда он ведет. Осознавая, что очень сильно рискую, и если окажусь неправ, меня съест не только Анастария, но и Эвалет, я произнес. Именно поэтому мы здесь. Я знаю, что вы сохраняете нейтралитет с Гераникой, периодически выполняя его мелкие поручения. Уверен, что вы знали, что Кальрану ничего не грозило. Гераника не стал бы лишать вас правой руки. Но попугать, чтобы лишний раз не совался в город, мог запросто. Но если мы не остановим этого безумного повелителя мрака, то через месяц вся Барлеона погрязнет во тьме. Не в той тьме, что есть в Картасе, Нет. Другой, которая есть противник всего живого. Работать с тенями или быть тенью — абсолютно разные вещи. И именно поэтому мы здесь, а не для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. У меня есть корабли-команда, но этого мало. Нужны еще с десяток кораблей. Ведь одиночки не плавают во мрак, верно? Я не прошу выступать вас от своего имени. Я хочу вас нанять как обычных наемников, забирая всю ответственность на себя. Гераника обещал за то, что я передам ему тебя и твоих бойцов сделать меня и моих людей бессмертными. Что такого можешь предложить ты, что перебьет эту стоимость?